Замучилась, готовя ужин и убирая посуду. Тщательно завитые кудряшки рассыпались. На лифе хлопчатого бумажного платья проступили пятнышки пота. Руки, долго пробывшие в резиновых перчатках, покраснели точно раскаленные щипцы. Сильным ударом Гарри послал Шарик через сетку мимо партнерши. Тот долетел до запертой двери, в металлургическую лабораторию, подскочил, ударился в дверь и откатился в сторону. инет пристально следила за его перемещениями. Там, за дверью, тьма и тишина. Альфред вроде бы не включал свет. Кое с какой пищей даже Гарри не мог справиться. С вареной бамией, с брюссельской капустой. Чиппер наблюдал, как его практичный братец сгребает их, и летом... Выбрасывает в густые заросли кустарника на заднем дворе, а зимой прячет на себе и потом спускает в унитаз. Сейчас, оставшись в одиночестве, Чиппер тоже мог бы в два счета избавиться от печенки и свекольной ботвы. Беда в том, что тогда отец вообразит, будь то он послушно все съел, а есть Чиппер решительно отказывался. Еда должна остаться на тарелке, как наглядное свидетельство отказа. Он тщательно счистил с верхней стороны печенки мучную корочку и съел ее. На это ушло десять минут. Смотреть на оголенный печеночный бок было неприятно. Он развернул комок свекольных листьев, разложил их по-другому, изучил узор на подставке под тарелкой, прислушался к перестуку шарика, к преувеличенным жалобам матери и ее ободряющим возгласам, от которых нали зубы. — О, отлично, Гарри! — слушать, как другие играют в пинг-понг. Еще хуже печенки и порки. Приемлема только тишина, потому что она бесконечна. Счет в матче приближался к двадцати одному, и вот первая игра закончилась, потом вторая, потом третья, и для участников все было замечательно, ведь они получали удовольствие. Но мальчик, сидевший этажом выше, страдал. Он прислушивался к этим звукам, возлагал на них огромные надежды, мечтал, чтобы игра никогда не прекращалась, и все же через полчаса цоколь шарика затих а он все так же сидел за столом. Вечер уходил без всякой пользы. Еще тогда, в семь лет, Чиппер предугадывал, что бесполезность существования будет томить его всю жизнь. Тупое ожидание, несбывшиеся мечты, паника при мысли, что уже слишком поздно. У этой бесполезности был, скажем так, свой запах. Если поскрести голову, или утереть нос, на пальцах кое-что остается, его собственный запах. Или взять, к примеру, вкус накипающих слез. Выходит, обонятельные нервы воспринимают сами себя, рецепторы регистрируют собственную форму. Вкус самочинного страдания на зло загубленного вечера наполнял его странным удовлетворением. Окружающие утратили реальность не могли нести ответственность за переживание Чипа. Он остался наедине со своим отказом. И подобно жалости к себе, подобно крови, наполняющей рот, после удаления зуба, ты чувствуешь ее соленый металлический вкус, глотаешь ее, смакуешь. Отказ тоже имел собственную консистенцию, собственный вкус». В лаборатории под столовой Альфред сидел в темноте, уронив голову на руки, закрыв глаза. Удивительно, как яростно он жаждал остаться в одиночестве. Когда мерзение ясно давал это понять всем близким, а теперь, наконец-то, укрывшись за запертой дверью, мечтал, чтобы кто-нибудь нарушил его покой. Пусть придут и увидят, как ему плохо. Да, он бывал холоден с женой, но ее ответная холодность казалась несправедливой. Как она может весело играть в пинг-понг, сновать взад-вперед мимо его двери и не постучать, не спросить, жив ли он там? Три параметра, определяющие прочность материала, сопротивляемость давлению, растяжению и сдвигу. Всякий раз, когда шаги инет приближались к лаборатории, Альфред замирал, готовясь получить свою порцию утешений. Потом он услышал, как игра окончилась, и уверил себя, что уж теперь-то она сжалится. Он просил ее об одном. Только об одном. Шопенгауэр. Женщина выплачивает долг жизни не своими делами, а своими страданиями, болью деторождения, воспитанием детей и покорностью мужу, которому ей должно быть бодрой и терпеливой спутницей. Но спасение не спешило. Сквозь запертую дверь Альфред услышал, как жена уходит в бельевую, услышал негромкое жужжание трансформатора. Гарри играл в железную дорогу под столом для пинг-понга. Четвертый параметр прочности, существенный для изготовителей рельсов и деталей машин — твердость. Чтобы включить свет и раскрыть лабораторный журнал, потребовалось невероятное усилие воли. Даже у безысходной скуки, к счастью, есть пределы. Например, у обеденного стола была нижняя сторона, которую Чиппер обследовал, пристроив подбородок на стол и запустив руки под столешницу. На пределе достижимости рука нащупала перегородки с отверстиями для туго натянутой проволоки, которая крепилась к колечкам, а за колечки можно было подергать. В сложной системе грубо обструганных перекладин и уголков там и сям попадались утопленные шурупы. Эти маленькие цилиндрические колодцы — Устья, которых окружали царапучие деревянные занозы, влекли к себе любознательный пальчик. Еще интереснее были комки жеваной еды, оставленной чипом в прошлый раз. Засохшие комки стали хрупкими, словно рисовая бумага или мушиные крылья, легко отделялись от дерева и рассыпались в прах. Чем дольше чип ощупью исследовал подстольное королевство, тем меньше ему хотелось заглядывать туда. Инстинктивно он понимал, что зримая реальность окажется ничтожной и жалкой. Он обнаружит щели, по которым не успел пройтись пальцами. Тайна регионов по ту сторону обжитой границы будет разрушена. Дыры от шурупов утратят свою бестелесную сексуальность. Жеванные комки — повернуть его в смущение, и однажды вечером, когда нечего будет открывать, нечем отвлечься, он просто-напросто помрет со скуки.